Глава седьмая. Ночью н а т ы к а е м с я на наших. Кругом тьма кромешная, дождь, грязь, какие-то машины, повозки, чей-то хриплый, надсадистый голос покрывает общий гул голосов. Но х о л е р а но щоб тебе паразита, но х о л е р а Этих х о л е р а и паразит, однообразные без всякого выражения, с небольшими паузами. Чтобы набрать воздуху в легкие, сейчас лучше всякой музыки. Свои. Какой-то мостик, большая к р ы т а я брезентом повозка провалилась одним к о л е с о м сквозь настил. Две жалкие кобыленки, кожа до кости, бока кровавлены, шея вытянуты, скользят подковами по мокрым доскам. Сзади машины в свете в с п ы х и в а ю щ и х фар мокрые фигуры. Здоровенные детины в телогрейке хлещет лошадей по глазам и губам. Холера паразитова, н о с чтоб тебе. Кто-то к а п а ш и т с я у колес, ругаясь и к р я х т я Да ты не за это держи, а за ту. Вот так, вот тебе и вот так. Не в и ш ь прогнило? А ты за ось, за ось. Смотри, сколько ящиков навалено, за ось. Кто-то в капюшоне задевает меня плечом. Сбросить ее к чертовой матери! Я те сброшу! Поворачивается здоровенная детина. Вот и сброшу! Из-за тебя что ли машина стоять будет? Ну и постоит. Серега, заводи машину. Человек в капюшоне машет рукой. Здоровенная детина хватает его за плечо. Из-под повозки вылезают еще трое. В воздухе повисает тяжелый однообразный мат. Разобрать уже ничего нельзя. Подходят шофера еще несколько человек. В свете фар мелькают мокрые спины, усталые грязные лица, сдвинутые на затылок пилотки. В человеке с капюшоном узнаю начальника наших оружейных мастерских к о п ы р к а Капюшон лезет все время ему на глаза, страшно мешает. Меня к о п ы р к не узнает. Чего вам еще надо? Не узнаешь? Керженцев, инженер, елки-палки. Откуда? Один. И, не дожидаясь ответа, опять накидывается на д е т и н у с к н у т о м Все наваливаются на подводу и с криком и руганью вытаскивают з а с т р я в ш е е колесо. В Олега и Седых принимают деятельное участие. Садись в машину, говорит к о п ы р к а подходя. Подвезу. А ты куда пудержишь? Как куда? Куда подвезешь? Мне в контимировку надо. Хуторки какие-то там есть. На фрицев посмотреть что ли? к о п ы р к а устало улыбается. Я еле-еле оттуда машину выгнал. А сейчас куда? Куда все? На юг? м и л е р о в о что ли? Ну давай на машину. Я не один, нас четверо. Он колеблется, машет рукой. Ладно, садитесь. Все равно горючего не хватит. А кто с тобой? с в и д е р с к и й двое бойцов связные. Залезайте в кузов. Вон в тот ф о р в Прочем, мы с тобой в кабине поместимся. Черт его знает, с этим мостом выдержат ли? Но мост выдерживает, кряхтит, но выдерживает. Машина идет тяжело, хрипя и кашляя. Мотор капризничает. Ширяева не встречал, спрашивает. Нет, а где он? Со мной был, а сейчас не знаю где. Слыхал, что майора и комиссара убило. Слыхал. А Максимова? Не знаю. Я с тылами был. к о п ы р к а круто тормозит. Впереди затор. Вот так все время. Три шага проедем, час стоим. И дождь еще этот. Спрашиваю, кто еще из полка есть? Да никого. Ни черта не разберешь. То и наши армии, и соседние. Штадив куда-то на север пошел, а там немцы. Ни карт, ни компаса. А немцы? А черт их знает, где они сейчас. Два часа назад в Кантимировке были. Бензин на исходе. А тут еще простудился. Слышь голос какой. Он проводит рукой по глазам. Две ночи не спали. Шофёр и оруженый й мастер куда-то провалились во время бомбежки. Два бочка бензина сперли. Одним словом, сам понимаешь. Впереди стоящая машина трогается. Едем дальше. В кабине тепло, греет радиатор. Я раскисаю и начинаю клевать носом. Не то бодрствую, не то сплю. На ухабах просыпаюсь, опять засыпаю. Снится какая-то нелепость. К утру кончается бензин, еле дотягиваем до села, забираемся в какую-то хату и валимся на пол на храпящие тела семечную шелуху. За день немножко подсыхает, т у ч и р в а на м и к л о ч я м и бегут куда-то на восток, изредка выглядывает солнце т о р о п л и в о и неохотно, дорога запружена форды, газики, зисы, к р ы т ы е громадные с т у д ы б е к е р ы их правда немного и повозки повозки повозки проползает дивизионная артиллерия на длинных стволах гроздями болтаются гуси неистово в и з ж и т где-то поросенок какие-то тележки самодельные повозки пустые передки много верховых двое обозников на коровах прикрутили обмотки к рогам и едут И все это с криком, гиком, щелканьем б и ч е й движется куда-то вперед, вперед на юго-восток, туда за горизонт, мимо рощи, мимо мельницы, мимо тригонометрической т р е н о г и в поле. Громадная пестрая гусеница ползет, извивается, останавливается, вздрагивает, опять ползет. Мы сидим на длинной корявой колоде у дороги и курим последний табак. У Олеги в мешке есть еще пачка махорки, но это все. А нас четверо. к о п ы р к а куда-то исчез со своей машиной, раздобыл вероятно где-нибудь горючее и уехал, не дожидаясь нас. Бог с ним. Хорошо, хоть ночью подвез. Повозки сворачивают к колодцу. Там давка и крики. В колодце уже почти нет воды. Лошади отворачиваются от мутной горохового цвета жижи, и все-таки все лезут и кричат, размахивая ведрами. Ну, говорит Игорь и смотрит куда-то в сторону. Что, ну? Дальше что? Ити, д по-видимому, куда? Я сам не знаю, куда идти, но все-таки отвечаю: своих искать. Кого своих? Ширяева, Максимова, Ширяева. Максимова полк дивизию армию. Игорь ничего не отвечает, насвистывает. Он здорово осунулся за эти дни. Нос лупится, кокетливые когда-то в линеечку усики обвисли, как у татарина. Что общего сейчас с тем изящным молодым человеком на карточке, который он мне когда-то показывал? Шелковая рубашечка, полосатый галстук с громадным узлом. Брючки Чарли, дипломант художественного института, сидит на краю стола в небрежной позе с палитрой в руках и с папиросой в зубах, а сзади большое полотно с какими-то динамичными устремленными куда-то фигурами. А на другой карточке славненькая с чуть-чуть раскосыми глазами девушка в белом свитере. Наобороте трогательная надпись неокрепшим еще почерком. Всего этого нет, и Полкан е т и в а з в о д а и Ширяева, и Максимова, а есть только натертая пятка насквозь пропотевшая гимнастёрка в белых разводах. ТТ на баку, и немцы в самой глубине России, п р у с щ и й лавиной на Дон. И вереницы машин, и тяжело, как жорнов, ворочающиеся мысли. У колодца огромная толпа, какие-то крики, люди безумеют от жажды. Воздух взлетает в о з д у х взлетает ведро. Со всех сторон бегут на крик, толпа растет, растет, перекатывается к дороге. А художник из Игоря получился бы неплохой. Рука у него твердая. Линия смелая, рисует хорошо. Он нарисовал как-то меня и Максимова на листочках блокнота. Они хранятся у меня в сумке. Знакомство наше началось с ругани. Серафимовичи на формировке еще. Я снял его солдат с газоубежища и заставил рыть окопы. Он прилетел расстегнутый, его шанки на бекрей. п о л н о й справедливого гнева его только что прислали н а ч и м о в полк, в котором я уже две недели был инженером. На правах старика я отчитал его. Дней десять после этого мы не разговаривали. Потом уже чуть ли не под Харьковом я совершенно случайно увидел у него в планшетке альбом с зарисовками. С этого и началась наша дружба. Мимо проезжает длинная колонна машин с маленькими, подпрыгивающими на ухабах противотанковыми п у ш ч о н к а м и У машин необычайно д о б р о т н ы й вид и на дверцах толстые аккуратные цифры D35427, D35426. Это не наши, у нас D1. Свешиваются ноги из кузовов. Выглядывают загорелые, обросшие лица. Какой армии, ребята? А вам какую нужно? Тридцать восьмую. Не туда попали. В справочном спросите и смеются. А машины идут одна за другой, одна за другой, желтые, зеленые, бурые, пестрые, конца и края им нет. Но «Ну что, пошли? Игорь встаёт и каблуком в д а в л и в а е т в землю окурок. Пошли, мы вливаемся в общий поток.